Параграф 5. Начало кризиса империи. Длительные войны с соседями, в особенности Сюнну, существенно сказывались на состоянии экономики страны. Необходимость постоянного пополнения армии отвлекала наиболее активную часть населения от занятий в основной сфере общественного производства в земледелии. Императорская казна, значительно пополнившаяся к концу II века до нашей эры, не могла компенсировать расходы на войну. Для того, чтобы получить дополнительный источник доходов, Уди принимает в 120 году до нашей эры предложение о введении государственной монополии на добычу соли и производство железных орудий. Соль была наряду с зерном важнейшим предметом потребления в самых широких слоях общества. Спрос на железо непрерывно возрастал. В связи с со все более широким применением железных орудий труда в земледелии. Поэтому соляные копии и металлургические мастерские давали значительный доход. После введения монополии в большинстве округов империи были созданы специальные ведомства, отдававшие эти предприятия на откуп, богатым купцам и ремесленникам. Расходы по добыче и переработке сырья брал на себя откупщик. Государство снабжало его необходимым оборудованием и закупало готовую продукцию по твердым ценам. Такого рода монополия давала доход казне но отрицательно сказывалось на ассортименте и качестве железных орудий, от которых, по словам современника, зависела жизнь и смерть земледельца. Поэтому вскоре после введения монополии против нее начали выступать многие государственные деятели. В 1981 году до нашей эры Этот вопрос стал предметом ожесточенной дискуссии при дворе. Результатом ее была отмена монополии на производство и продажу вина, введенной до того в 98 году до нашей эры. Одним из проявлений экспансионистской политики УДИ в первые десятилетия его правления, было создание на вновь присоединенных землях системы военных поселений. Солдаты, несшие караульную службу на границе, должны были одновременно заниматься земледелием, чтобы обеспечить себя провиантом. Документы, обнаруженные при раскопках одного такого военного поселения, близ Дзюьяня, бассейн реки Энзенейгол свидетельствует о лишениях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться поселенцам. Здесь очень жарко, кругом песок, а зимой сильные морозы, писал один из них. В описаниях казенного имущества поселенцев, То и дело фигурируют котлы, ставшие непригодными для варки пищи, и арбалеты, тетива которых постоянно рвется. Снабжение пограничных районов оружием и инвентарем было крайне затруднено. В 89 году до нашей эры обсуждалось... Предложение организовать далеко на Западе новые военные поселения. Рескрипт, изданный по этому поводу Уди, представляет своего рода итог всей деятельности этого императора на протяжении полувека. Страница 374. Отклоняя предложение о выведении военных поселений, Уди признает, что его завоевательная политика не принесла желаемых результатов, а лишь утомила Поднебесную. Желая показать свое намерение дать отдых стране, Уди провозглашает отказ от дальнейших военных действий против Сюнну, и глубоко раскаивается в прошлых действиях. Так закончился Золотой век Уди, когда Ханская империя пережила апогей своего политического и экономического могущества и вновь оказалось, во второй половине первого века до нашей эры в состоянии глубокого внутреннего кризиса. Оценивая современную ему ситуацию, Сыма Цянь подчеркивал, что процветание первых лет правления Уди, когда амбары в столице и на периферии были полны зерном, неизбежно и неотвратимо шло к своей противоположности упадку и неустроенности. Страна устала от непрерывных войн. Люди объяты печалью, запасы истощились и не могут обеспечить расходов. Сэматянь дает этому объяснение в духе представлений о цикличности истории. Вещи, достигнув своего предела, начинают приходить в упадок, и изменение их неизбежно.